Глава 12. Повинуясь инстинктивному желанию затеряться в толпе служащих, Грайс поднялся к себе на восьмой этаж. Но никакой толпы он там не обнаружил. Видимо, его сослуживцы решили, что раз мебели все еще нет, обеденный перерыв можно считать естественным завершением рабочей недели. Торчать на потеху оперхозяйственникам одному в отделе было глупо. Он, конечно, с удовольствием узнал бы, чем кончился допрос Тельмы возле конференц-залы, если швейцар не отвел ее к своему начальству. Но было неизвестно, когда она вернется и вернется ли вообще. Ее ведь запросто могли уволить, да его и самого-то могли уволить. Эх, зря он не посмотрел, когда наткнулся на внутри Альбионской справочни, какое выходное пособие выплачивает здесь увольняемым служащим. В автобусе по дороге к Лондонскому мосту Грайс как-то ни на чем не мог сосредоточиться. Голова у него шла кругом. В каждом втором прохожем он узнавал то министра из Альбионского конференц-зала, то министра внутренних дел, то и вовсе премьеры. Тротуары вокруг просто кишели однорукими швейцарами, особенно когда автобус останавливался у светофоров. Кондуктор напоминал ему Махаммеда Али, женщина на заднем сидении певицу Джоан Баес. Возле какого-то винного бара ему померещились Пам и Сиц. Полисмен-регулировщик был похож на Копланда, но, слегка повернувшись, превратился в актера Мервина Джонса. А когда автобус подъехал к лондонскому мосту, Грайс увидел миссис Рашман и Хакима, шагавших в сторону фабричного заречья. Про этих-то, правда, Грайс мог бы поклясться на целой кипе Библии, что это именно они. А, впрочем, вздор. Миссис Рашман не завтра, так послезавтра уезжала в свадебное путешествие, и у нее, конечно, были дела поважнее, чем прогулки с Хакимом по улицам. Да и сам Хаким нежился, как известно, на солнечном пляже в Альгарви. На вокзале, предъявив сезонный билет перронному президенту одной из африканских республик, Грайс прочитал объявление, что поезда задерживается из-за испортившегося в Нью-Кроссе семафоры. Объявление было написано мелом на черной доске и решил, что ему обязательно надо выпить. Да и перекусить, пожалуй, не мешало, тем более, что Тельма увела его от несъеденного обеда. Он без труда отыскал уютную старомодную закусочную ярдах в стад вокзала, а рулет с яйцом, который ему там дали, был, к его удивлению, вовсе не похож на заплесневевший мячик для гольфа. Да и вино оказалось хорошо охлажденным, и отпускали его не наперстками, как в других закусочных, а вполне приличными порциями. Грайс почувствовал себя гораздо лучше, Посетитель, стоявший по ту сторону круговой стойки, смутно напомнил ему какого-то известного человека, но он решил не вспоминать, какого именно. Ну а все-таки, на кого же он был похож? Кажется, на актера детективных телевизионных фильмов, то ли Джефсона, то ли джепсона что-то в этом роде. Но он давно уже не появлялся на телеэкранах, наверное, вышел из моды. Джефферсон? Нет, пожалуй, не Джефферсон. Актер смотрел на него с тем же обеспокоенным, даже мучительным недоумением, какое отражалось, по-видимому, и на его собственном лице. Но через несколько секунд лицо незнакомца разгладилось, он явно вспомнил. Прихватив свою пивную кружку, он отправился вокруг стойки к Грайсу. — Давненько же мы не виделись. Подойдя поближе, приветливо проговорил Джеффсон Джефферсон. «Давненько» — эхом отозвался Грайс, и сразу же вспомнил, что виделись они всего месяц назад. Лица людей он запоминал навсегда. Но, конечно же, пар слоу, его собрат по несчастью из комформа. Их было четверо славных мушкетеров, уволенных в один день. Но он явно походил на того актера-детективщика. Странно, что пока они вместе работали, Грайс этого не замечал. «Поразительно», — сказал Парслоу, — «встречаешь человека, которого знал Бог весь сколько времени, и не можешь вспомнить, кто он такой». «А это потому, что он вырван из привычной обстановки», — объяснил Грайс. Бывшие сослуживцы принялись оживленно болтать и, между прочим, объяснили друг другу, каким ветром их сюда занесло. Пар Парслоу, по его словам, протирал штаны за грехи свои в объединении экспорт. «Может, видели? Этакая...» новомодная стекляшка, чуть ли не до неба, на Борроу-Хай-Стрит, и ходил в эту закусочную, когда ему приедались деликатесы и служебные столовые. «Скажите, — начал Грайс, — когда барменша налила им по его заказу два стакана вина и пар слову вернул, что сегодня он еще не прикладывался, как ваши планы открыть магазин «Умелые руки» или что-то в этом роде?» «Так ведь мир-то, знаете ли, оскудел нынче древесиной», — шутливо ответил Парслоу. «А если без шуток, то ничего у меня не вышло. Найдешь подходящее помещение, древесины у торговцев нет. Или надо получить разрешение на перепланировку дома, а это минимум полгода. Или местные власти собираются реконструировать район, так что зайдите, мол, годочка через четыре». А в довершение ко всему банк отказался выдать мне обещанную, ну или почти обещанную, суду. Им ведь нет никакого дела до мелких предпринимателей. Они даже и думать о них не желают. Короче, не получилось. Да и хрен бы с ним. Так вы теперь гнете спину в объединение. Какое вы сказали «объединение»? «Объединение экспорт. Я, понимаете ли, так устал от всех своих треволнений, что отправился прямо в Комитет труда и согласился на первую попавшуюся должность. За квартиру расплатиться хватает, а там живи, как знаешь». Грайс решил не признаваться пар слову, что поступил точно так же. Очень уж презрительную гримасу скорчил тот, упомянув про Комитет труда. «Что-то я не слышал о такой фирме». Объединение экспорт чем вы там занимаетесь стараюсь работать как можно меньше чем же еще а если серьезно то у нас и отлынивать -то от работы не нужно ее и так нет меня вот например зачислили в оперативно-хозяйственное дело сказали что мы должны оперативно следить за состоянием здания и ходом внутриотдельских реорганизаций а мы не то что оперативно Вообще никак и ни зачем не следим. «Да нет, я хотел спросить, чем занимается ваша фирма», сказал Грайс с острым ощущением чего-то очень знакомого. «А вот это интересный вопрос», поставив в стакан, отозвался Парслоу. «Очень интересный вопрос». Грайс глубоко вздохнул. Он хотел спросить Парслоу, как вы, стало быть, не знаете, но, чувствуя внутреннюю дрожь и понимая, что голос выдаст ее, промолчал. И тем не менее пар слов ответил. Я знаю, чем наша фирма занималась раньше, если вас это интересует. Она выполняла всякие работы по экспорту, упаковка, доставка, у нее даже был свой флот. А когда экспорт перестал приносить прибыль, занялась разными другими делами, но какими именно, не могу вам сказать. Может быть, переключилась на крупные финансовые операции, черт его знает. И, по-моему, никому у нас это неизвестно, даже главным администраторам. А если бы я сказал, что работаю за грехи свои в отделе канцпринадлежностей, осторожно спросил Грайс, у вас это вызвало бы какие-нибудь ассоциации? Еще бы, воскликнул Парслоу. Я ведь как раз и рассчитывал на должность в этом отделе нашего объединения, да там не оказалось вакансии Он у нас расположен по соседству с суперхозяйственным. «На восьмом этаже?» «Да вы что, ясновидец?» «И какой там у вас третий отдел?» «Этот, как его отдел, внутренней почты». За очередным стаканом вина они с Парслоу сравнивали свои фирмы, вернее, сравнивал Грайс, вытягивая у Парслоу сведения о его новой работе, а сам Парслоу только радостно удивлялся тому, что они, как оказалось, работают в разных фирмах на одном этаже — Теперь Грайс ясно вспомнил, что в ком-форме Парслоу отнюдь не считался выдающимся мыслителем. Вскоре стало совершенно очевидно, что экспорт и Альбион похожи друг на друга, как две капли воды, вплоть до армии взаимозаменяемых одноруких швейцаров и открытой планировки рабочих залов. Сонные мухи из ремонтно-планировочных отделов неспешно передвигали время от времени... Металлические барьерчики, таинственные литерные службы обрабатывали неведомые статистические данные, административные секторы отдела в душили служащих, как выразился пар слову оголтелым бюрократизмом, но его нисколько не удивила поразительная схожесть двух разных фирм. Ее величество стандартизация, равнодушно сказал он. Скажите, поинтересовался Грайс, а у вас на работе есть какие-нибудь. «Общественные клубы, ну, к примеру, любительский театр. Странные вы задаете вопросы. Думаете, я загубил в себе артистический талант?» «Быть или не быть — таков вопрос. А если без шуток, то у нас вроде бы есть какой-то общественный клуб, да только я не знаю, чем они там занимаются». Грайс надеясь, что он говорит разумно и сдержанно, Кратце рассказал слову, чем занимается альбионская труппа. Но мысли у него весело разбегались, а язык угрюмо заплетался, и на слову рассказ о делах альбионских любителей не произвел особого впечатления. Больше того, ему явно стало смешно. До да у ваших любителей просто мозги на бекрень», — объявил он. «С чего вы взяли, что работаете на правительстве? С чего бы мы ни взяли...» Теперь это подтверждено документально. Он не собирался показывать Парслоу счет-фактуру, мало ли кому тот мог проболтаться. Но другого выхода не было. Он бережно развернул ветхий счет, обнаружив при этом, что пока ему не пришло в голову закрыть один глаз, буквы на счете как-то странно двоились. «Грейн-Ярд, Лондонский мост, ЮВ-1», с тупым равнодушием прочитал Парслоу. Он даже не заметил, что Грайс, Показал ему пальцем, куда адресован заказ. Отдел снабжения госучреждений. Видимо, его развезло еще сильнее, чем Грайса. А ведь я довольно хорошо знаю Грейн-Ярд. А тогда вы должны знать, угрюмо сказал Грайс, по-прежнему указывая пальцем на адресаты, что типографию «Альбион» давно снесли. Снесли? Вопросительно повторил Парслоу. Как это так снесли? Она и сейчас там стоит. «Стоит?» «Теперь уже Грайс вопросительно повторил последнее слово. Парслоу и нижняя челюсть у него отвисла. Ясное дело стоит. Окна выбиты, деревянная вывеска облупилась, но прочитать можно. Я сто раз мимо нее проходил. Может быть, ее собираются снести, чтобы она сама не развалилась, но пока еще не снесли. Уж мне ли не знать. Да я могу, если хотите, вас туда проводить». «Ну зачем же я буду отнимать у вас время?» заплетающимся языком пробормотал Грайс и спрятал счет фактуру в бумажник. Он понимал, что ему надо бы еще разок увидеться с Парслоу и пообещал звякнуть. «Вот-вот, только звоните мне домой, а то на работу нам дозвониться, знаете ли, довольно трудно. Вы, наверное, удивитесь, но нашей конторы нет в городском телефонном справочнике». Теперь, похоже, все солидные фирмы предпочитают скрывать свои телефоны. понедельник, как известно, самый тяжелый рабочий день. Таким он и оказался для Грайса. Правда, пришел Грайс в контору, немного успокоенный, с надеждой, что ему все же не грозит увольнение. Швейцар мог его не опознать, юная Тельма могла не выдать, да и начальство могло спустить это дело на зармозах, Причем пришел первый, он очень хотел как можно скорее поговорить с Пам. Но когда она явилась, в нее немедленно вцепился грант Пейтон и принялся нудно со всеми подробностями рассказывать о своем посещении нового ботанического центра. А на работу в понедельник не вышло сразу несколько канцпринадлежников. По-прежнему отсутствовал Копланд, не было Варта и братьев Пенни. А к утреннему перерыву на чай обнаружилось, что Тельмы тоже нет, и это здорово встревожило Грайса. Если кто-нибудь в Альбионе знал, что с ней стряслось, так это ее дядюшка из подвала, Но Грайс побаивался к нему обращаться, а вдруг именно он застукал их возле секретного конференц-зала. Тогда Грайсовы расспросы наведут его на мысль, что они отнюдь не случайно оказались вместе, это во-первых. А во-вторых, откуда Грайс узнает, что сейчас у архивного сектора дежурит дядюшка Тельмы? Ведь если альбионский швейцар дежурит по графику в разных местах, и Грайс начнет расспрашивать не Терминова дядю, а какого-нибудь другого швейцара, тот решит, что он просто спятил, и тогда уж ему вовек не выпутаться из этой истории. А все же, если он хочет избавиться от беспокойства, другого выхода нет. Улучив минуту, когда сослуживцы рассматривали иллюстрированный каталог ботанического центра, он выскользнул за дверь и спустился на лифте в подвал. Но на этот раз архивный сектор вообще никто не охранял. Пожалуйста, залезай в любой шкаф и снимай на микропленку все, что тебе угодно. Тяжелый день сказывался и тут, а ведь понедельник можно приравнять к национальному празднику, подумал Грайс. Так мало людей выходит в этот день на работу. Вернувшись в отдел, он обнаружил, что все его сослуживцы, или, говоря точнее, те немногие сослуживцы, которым удалось прийти сегодня на работу, с негодованием обсуждают обнаглевшую Тельму. Особенно возмущался Ардах. Копланд, Вард и братья Пенни, по его словам, получали жалование за выполнение определенных обязанностей. А раз эти обязанности выполнять невозможно, они вправе сами решать, приходить им на работу или нет. Иное дело Тельмы. Ее, сказал Ардах, наняли, чтобы сотрудники отдела не отвлекались от работы по пустякам. В пятницу, потратив полдня на пятиминутную работенку, она была отпущена домой. Тут Ардах скосил укоряющий взгляд в сторону Грант Пейтона. И теперь, по-видимому, решила приходить на службу, когда ей заблагорассудится». Ну и порядки. А Гранд Пейтон, разозленный выпадами Ардыха и насмешками оперхозяйственников, решил сорвать злость на Грайсе. «Надеюсь, вы, наконец, обнаружили мебель?» — с он. Грайс, ни словом не упомянув про Тельму, рассказал Грант Пейтону о своей экспедиции в подвал номер три. «Значит, никаких результатов?» «Боюсь, что так. Тогда придется оставить все, как есть, до выхода на работу мистера Копланда» или инженера по противопожарной безопасности. Не знаю уж, кто из них появится раньше. Пусть начальство расхлебывает эту кашу с пропажей, я ее не заваривал. Язвительно посоветовав коллегам прийти завтра утром на работу, чтобы начальнику, если он соблаговолит выздороветь, не было одиноко, Грант Пейтон надел пальто и удалился. Вслед за ним ушел Ардах, так что в отделе остались только СИЦ, Бизли, Пам и Грайс. Опередив Сидзе и Бизли, которые собирались посудачить Спам насчет устроенного Гранд Пейтоном представления, Грайс отвел ее в сторонку и шепнул «Нам надо срочно поговорить». Минут через двадцать они уже добрались до уютного ресторанчика на одной из улиц Сохо. Грайс никогда здесь раньше не бывал, Но раза два проходил мимо и, заглядывая в окна с тюлевыми занавесками, решил, что двухместные столики, накрытые клетчатыми скатертями, очень хороши для любовного свидания. Жаль, что их сегодняшнее свидание будет чисто деловым. Он мысленно наметил вехи своего повествования для затравки новости о пропавшей мебели, подслушанные Тельмой, ничего по-настоящему серьезного, но ПАМ, возможно, отыщет какой-нибудь подспудный смысл в словах швейцаров. Потом как можно красочней рассказ про находку старого счета заказа с намеком на продолжение рассказа в дальнейшем. Потом стремительно сменяющие друг друга эпизоды. Таинственный лифт, поднимающийся только на один этаж. Секретный конференц-зал под лакомщиком. Совет директоров и министр. А напоследок пар слов завершит ли свою повесть экспортом, точь-в-точь -точь похожим на Альбион, или же до сих пор неснесенной типографией он решит по ходу дела. «И вы никому об этом не рассказывали?» — спросил его Пан. «Никому. Ни единой живой душе!» — с излишней, быть может, горячностью воскликнул Грайс. Ему смутно помнилось, что пар слову он, кажется, наговорил куда больше, чем следовало, но пар слову был не в счет. «Я не уверена что сейчас нам надо выкладывать на общем собрании все ваши новости», задумчиво сказала ПАМ, пообещав ему, как можно скорее, созвать Оргбюро. Если Тельму допросили, а ее наверняка допросили, то мы теперь оказались в положении «они знают, что мы знаем», а «мы знаем, что они знают, что мы знаем». Поэтому есть смысл объявить на общем собрании про секретный конференц-зал, и послушать, как будут объяснять эту загадку рядовые любители. Обо всех же остальных ваших открытиях стоит оповестить пока только членов организационного бюро. Так подсказывает мне внутреннее чутье. Вы думаете, это может стать известно, если цитировать Сидзе? Не думаю, а уверенно, Клем. Я уверенно, хотя доказать, конечно, не смогу, что обо всех наших начинаниях «Становится известно Лукасу. Уверены все тут. Стало быть, шпионы в нашем стане? Возможно, это припахивает мелодрамой, Клем, но я убеждена, что Альбион кишит шпионами начальства, и было бы странно, если бы их не было среди наших любителей. Бывает, что кукушонка не отличишь от родных птенцов, а правда оказывается удивительнее вымыслы. Вы подозреваете кого-нибудь из членов Орг-бюро? Нет, этого, надеюсь, не может быть. Мы сотрудничаем очень давно и полностью доверяем друг другу. Нельзя подозревать всех и каждого. Я не говорю про членов оргбюро, но тот, кого я имею в виду, тоже давно с вами сотрудничает. Вас, наверное, очень удивит, милая Пам, если я скажу, что наш общий друг Ситц шпион. Ему все же удался небрежный тон, и разоблачение на его взгляд прозвучало весьма эффектно. А «Опомнитесь, Клем, — сказала Пам, — да он один из наших самых надежных сотрудников. Вы уверены?» Грайс не раз читал в детективных романах, как одна небрежно брошенная реплика дает ключ к разгадке тайны. Он попытался небрежно и коротко рассказать Пам о звонке Лукаса Сидзу, но рассказывал, видимо, слишком коротко и небрежно, потому что Пам, судя по ее вопросам, Подождите, подождите, причем здесь либеральный клуб. Когда, вы говорите, он позвонил, и сама ничего не поняла, и даже его сбила с толку. Потому она провела последовательный допрос, и выяснив, о чем идет речь, весело расхохоталась. Да он звонил вовсе не Сидзу, глупенький вы мой пинкертончик. Он хотел поговорить с бригадиром ночных уборщиков, которые появляются в отделе после нашего ухода. «А зачем, простите, бригадиру ночных уборщиков, знать о моих политических взглядах?» — обиженно спросил Грайс. «А затем что он тайно соглядатый Лукаса», — ответила Пам. «Вы поговорите-ка с Вартом. Ему как-то раз понадобилось вернуться вечером на работу. Не помню точно, кажется, за плащом. И он обнаружил, что этот самый бригадир вскрывает отмычками наши столы и роется в ящиках. Это случилось, когда у нас еще были столы. Он сказал Барту, что ему якобы поручили найти какую-то украденную вещицу. Но мы-то не дети. Ему наверняка приказали проверить, нет ли у нас в ящиках чего-нибудь подозрительного, вроде вашего счета, например. Пам взяла со столика счет, неожиданно поцеловала его. Грайс решил, что поцелуй предназначается ему и положила в сумочку. — Не горюйте, Клем. Вы же превосходно сыщик. Давайте-ка выпьем рюмочку на дорожку и поедем смотреть эту старую типографию, хотя я не представляю себе, что мы можем там увидеть. Я тоже. Но главное, мне непонятно, зачем Гранд Пейтону понадобилось меня убеждать, что ее снесли. Не он же секретно соглядатый. Нет, конечно. Вы просто немного помешались на шпионах, Клем. Он искренне верит, что ее снесли. Да и все мы верили. Нам даже в голову не приходило проверить. Хотела бы я знать, кто распустил этот слух и зачем. Они поехали на такси, а почему бы, собственно, не отпраздновать его победу по всем правилам, и в такси он открыто, не делая вида, что это у него вышло случайно, держал Пам за руку. Под занавес они выпили Бренди, вот он и расхрабрился. Поглядывая на торопливо щелкающий счетчик, они еще, кажется, и пятидесяти ярдов не проехали, а ему уже предстояло распрощаться с полусотней пенцев, он сказал. «Меня все-таки немного беспокоит судьба Тельмы». «Меня тоже». «Вы думаете, ее могут уволить?» Грайса, конечно, беспокоила его собственная судьба, но он надеялся, что Пам этого не поймет. «Вряд ли», — сказала Пам, и он мигом успокоился. По Альбиону гуляют разные вздорные слухи, но, насколько я знаю, отсюда никого еще не увольняли. «Так куда бы ей тогда деться?» Ведь не попала жена в руки злоумышленников, которые решили содрать выкуп с ее родителей. «Будем надеяться, что нет», — каким-то странным, только и одной присущим тоном откликнул спам. Грайс уже побывал перед работой возле старой типографии, чтобы посмотреть, правду ли сказал пар слову, и не оказаться в дураках, если они придут сюда в спам. Типография стояла на месте. Пар слову не соврал. Она пряталась в подковообразном переулке, который соединял две когда-то оживленные, а теперь пустынные улицы. Вокруг типографии, как и вокруг рюмочной на другой стороне реки, теснились древние пагаузы, большей частью заброшенные, хотя некоторые из них были наскоро подремонтированы и переделаны. А в самом Грейн-ярде стояли одноэтажные лачушки маленьких мастерских, либо уже заброшенных, либо еще действующих, но явно доживающих свой век. Однако и тут попадались наспех отремонтированные дома с какими-то крохотными, недавно открытыми фабричками или, может, возрожденными мастерскими. Грайс не разобрал. Двери многих строений были сорваны с петель или распахнуты, а за ними виднелись бутыли в потемневшем оплетении, картонные коробки, фанерные ящики или груды старых автомобильных покрышек. А проходя мимо еще действующих и возрожденных мастерских, Грайс слышал шум работы, стук молотков, скрежет напильников по металлу и гуденье сверлильных станков. Типографию «Альбион» можно было узнать по деревянной облупившейся вывеске на приземистом одноэтажном домике, напоминавшем Грайсу сторожку у ворот викторианской больницы, где умерла его мать. А вывеска типографии была укреплена действительно на привратницкой сторожке. Рядом возвышалась каменная арка и железные створки ворот с сыпями, замыкал большой из ржавчиной висячий замок. За воротами угадывался небольшой двор, куда выходило здание самой типографии. «Эта сторожка заменяла у них нынешний отдел снабжения и сбыта», — сказал Грайс. «Представляете себе, двор, наверное, вымощен булыжником, и туда в былые времена то и дело въезжали ломовые фургоны». «Очень романтично» — это спам и подергала тяжелые цепи на воротах. «А вот как бы нам-то попасть во двор?» Грайс обдумал это еще утром. Два окна старошки с выбитыми стеклами были заколочены изнутри досками, так что через них не влезешь. Зато дверь между окнами вселяла надежду. Она была, конечно, заперта. Грайс утром проверил, но краска с нее давным-давно облупилась, и доски казались гнилыми. Двинуть как следует плечом и готово дело, решил он. В Уголовном кодексе... Это, правда, квалифицируется как проникновение с помощью взлома, — сказал он Пам. Чебуха, весело возразила Пам. «Проникновение с помощью взлома в снесенный дом по закону не карается». И к немалой досаде Грайса стремительно навалилась на дверь. Если бы она не оказалась такой проворной, он, во-первых, заставил бы ее хорошенько оглядеться, чтобы приступить к делу без свидетелей, но, во-вторых, это же чисто мужское занятие — двери ломать. Однако на этот раз женский порыв увенчался успехом, и они вошли в полутемную квадратную комнату. Слева от них, перпендикулярно к двери, которую Грайс поспешил захлопнуть, протянулся до противоположной стены, покрытый линолеумом прилавок. Никакой мебели в комнате не оказалось, а вороха бумаги, и порванные картонные коробки у них под ногами были расчерчены бледными полосами света, потому что между неплотно пригнанными друг дружке досками на окнах оставались узкие щели. В противоположной стене виднелась массивная, нисколько не пострадавшая от времени дверь, запертая на замок, она выходила, как сразу же сообразили Пам и Грайс, в мощенный булыжником типографский двор. «Ничего интересного», — сказала Пам, выпуская из рук несколько поднятых с полумятых бумажонок. Это были в основном старые типографские бланки, напечатанные для каких-то фабрик. На некоторых бланках под названием «фабрики» красовалась медаль, полученная на торговой ярмарке. Никакой другой рекламы для фабричных товаров администраторы типографии изобрести, по всей вероятности, даже и не пытались. «Понятно, почему типография обанкротилась», — подумал Грайс ведь она пользовалась методами рекламы середины прошлого века. Пам нетерпеливо подергала запертую дверь. «Эх, нам бы сюда связочку отмычек, пробормотала она. Грайсу опять стало не по себе. Сначала он заботился только о том, чтобы незаметно проникнуть в запертую сторожку, а теперь его беспокоило, смогут ли они отсюда незаметно выйти. Он почувствовал, что ноги у него прилипают к полу, а нагнувшись, обнаружил на подошве башмака какую-то липкую черную дрянь, видимо, загустевшую типографскую краску, и теперь с ужасом представлял себе, как за ним по Грейн-Ярду потянется цепочка черных следов. «Мы узнали, что типография Альбион худо ли, хорошо ли, но существует», с натужной веселостью, сказал он, «и больше нам, по-моему, делать здесь нечего». «Вы думаете?» — спросил его Пам, и он обеспокоенно заметил в ее голосе похотливую хрипотцу. Она стояла сейчас очень близко к нему, то есть она и раньше стояла близко, но сейчас подступила совсем уже вплотную. «Есть еще одна причина, почему я не хотела, чтобы кто-нибудь узнал добры до времени об этой типографии». «В самом деле?» — пролепетал растерявшийся Грайс и нервно хихикнул. «Здесь, конечно, не так уютно, как в первоклассном отеле», Цепка ухватив его за шею, прошептала Пам. «Но зато нам не придется врать, что мы супруги Смиты». «Давайте-ка примем пристойный вид», — прошептал Грайс. Он встал и, приводя себя в порядок, нечаянно наступил на ее трусики, отпечатав на них черную подошву. Он поднял ногу и посмотрел, сильно ли замазана краской его башмаки. «Да нет, не очень. Краска со временем сотрется». Однако, разглядывая правый башмак, он заметил интереснейшую деталь. К типографской краске на подошве прилип сложенный восьмиугольником фантик от конфеты из подарочного сорти.